Глава вторая. Не зная, что сказать, просто кивнул. «У меня пока в голове не укладывается. Я пойду на зону!» «Ну вот и отлично. Об этом никому не говори. Все дальнейшие шаги делаем по результатам разговора с Беломиром». Поднявшись, дед посмотрел на Павла. «Ну как он?» Улыбнувшись, тот глянул на меня. «Никогда бы не поверил, что 13-летний пацан на подобное способен. Я удивленно захлопал глазами, не понимая, о чем это он. «То-то еще будет», — дед хмыкнул. «Что-нибудь заметил?» Павел задумался, почесав щеку, внимательно меня разглядывая. «Высокая степень гибкости тела, странные необычные переходы со смещением баланса, несвойственные обычному человеку. Непонятно, как он удерживает равновесие. Резкость удара выше нормы. Реакция быстрая, более свободная». Время на обдумывание не тратит, работает на уровне инстинктов. Больше старается уходить, не принимая удары на блоки. Но если и берет, то мягко, опять же, перетекая в другую стойку с контрударом. Некоторые приемы мне не знакомы. Я не смог его достать. Также моя защита трещала. Еще немного, и начну пропускать удары. Мои глаза округлились. Брови от удивления поползли вверх. Это чего он сейчас наговорил? Что тебя так удивляет? Дед поглядел на меня. Так я думал, он сдерживается, скорость была небольшая, поэтому мне удавалось уходить или блоки ставить. Я что-то совсем не понимаю, что происходит». «Нет, Никита». Покачав головой, дед положил руку мне на плечо. «Я также замечал. Твое восприятие весьма интересно. Мозг быстрее обрабатывает информацию, чем обычный человек, мгновенно реагируя на подсознательном уровне». А тебе кажется, что противник медленный, но на самом деле быстрый ты. Из-за этого возникает эффект подтормаживания времени. Это как? Я удивленно глянул на него. Что-то новенькое. Ну, дед задумался. Я лишь слышал о подобном, но не верил, что оно возможно. Думал, байки, оказывается, нет. Он перевел взгляд на Павла. Тот в ответ утвердительно кивнул. Ты не замечаешь своего ускорения. Кажется, что другие медленно что-то делают. Я не могу объяснить, почему так происходит. Просто знай это. Есть разные отклонения у людей, не попадающие под определение одаренной. Павел, к примеру, может слышать, что сейчас на улице происходит. Ему долго пришлось тренироваться, дабы научиться выделять нужные звуки среди общего шума. Зато теперь он незаменим в разведке. Дед вздохнул. «Пойду чайку поставлю». Они оба удалились на кухню, оставив меня в глубокой задумчивости. Ничего себе, оказывается, не все так просто. Так вот, почему ни Васька, ни Матвей с Петькой не среагировали на мои удары? Мне тогда казалось, бью тихо, а выходят, ребята просто не могли уклониться. Да и с Федором получилось быстро, поэтому он не среагировал, а сам я ничего не замечаю. Поднявшись, направился за ними только вошел, как схватил рукой летящее у меня яблоко, тут же откусив его. «Дед, а что мне делать?» Проживав, поинтересовался у него. «Как это контролировать?» Откусив еще, уселся за стол. Тот кивнул Павлу, хмыкнув. «Похоже, я даже не заметил, как поймал его», подумал, удивленно посмотрев на то, что ем. Разлив чай, он присел за стол. «Здесь только один совет могу дать», дед пододвинул ко мне блюдо с вареньем. Если замечаешь, что кто-то вокруг тебя стал медленнее двигаться, значит, ты перешел на ускорение. Больше не знаю, что сказать, самому придется как-то с этим разбираться. Со временем, надеюсь, получится». Вздохнув, доев яблоко, довольно улыбнувшись, взяв чайную ложку, принялся поглощать сладкое, запивая чаем. «Ужинать будем?» — поинтересовался Матвей Егорович. «Да мне как-то неохота», — пожал плечами Павел. Я пробурчал, что тоже не хочу. Закончив с вареньем, ушел к себе. Только вошел, как позвонила настя Пришлось все объяснять, а то она на меня сходу набросилась, типа папа ничего не говорит, из дому выходить запретил, даже в школу нельзя. Но ведь она ничего не натворила. Это же до слез обидно. А когда отец выдал, что все из-за меня, тут и вскипело. Закончив разговор, утихомирив ее, облегченно выдохнул. Но расслабиться не дали. Друг за другом начали звонить парни. Матвей Егорович, налив еще чаю, потрогав горячую чашку, задумался. Вся эта история с клановыми ему категорически не нравилась. Встал тот же вопрос. Откуда они узнали про Никиту так быстро? Что задумали? Что-то было не так, только он не мог уловить что именно. Хотя чутье опытного военного не давало покоя, создавая нервозность, но с чем это связано, непонятно. Павел, откинувшись на спинку стула, сложил руки на груди. «Твоя идея с уходом на аномальную территорию мне не совсем понятна. Командир, поясни, что задумал». Полковник вздохнул. «Хочу выманить гостей, спровоцировать на определенные действия. Не нравятся они мне». Я с Никитой иду на зону, две группы, Николая и Степана, останутся ждать команды. Если пришлые пойдут за нами, а такая вероятность есть, так как они уже замечены со сталкерами, наши выдвинутся параллельными курсами, будут их вести. Со спины прикроют свиридов, он как полицейский возьмет подходы к поселку под контроль. А на зоне всякое может случиться. Всем раз и навсегда нужно показать, что посягательства на Никиту плохо заканчиваются. «На машине поедешь? Пацану скажешь?» «Да, так мы уйдем подальше, а скрывать от него ничего не буду», — Матвей Егорович отхлебнул чайку. «То есть гости, скорее всего, не вернутся, а мне что делать?» «Связь держать со всеми, и...» Полковник бросил на него суровый взгляд. Тот кивнул. «Понятно. Если кто-то в поселок вернется, должен исчезнуть». «Принято». «По-другому никак», — полковник покачал головой. «Проблем с кланами не будет?» — Матвей Егорович вздохнул. «Зона все спишет. Дилетантам там не место, мы к этому не имеем отношения. Могут попробовать их поискать, но ты же знаешь, есть аномалии, попав в которые, от человека ничего не остается». «А как Никита отреагирует?» «Он умный, даже чересчур, так что поймет». Матвей Егорович пристально глянул на майора, кивнул. Идея использовать парня в качестве приманки ему не особо нравилась, но другого выхода не видел. «Не расскажешь все-таки, кто он?» Павел внимательно посмотрел на командира. «Ты все увиливаешь от ответа, даже нам не доверяешь. Мы же знаем, что Никита не твой внук. Откуда появилось это чудо? Он ведь явно необычный». Полковник постучал пальцами по столу, глянув на своего бывшего подчиненного. «Бойцам он доверял, но не в этом дело». Не стоит им пока знать о Драгорне, чтобы в дальнейшем никто не смог сопоставить факты, кто есть кто. Но кое-что, конечно, рассказать надо. Я толком не знаю. Мальчик появился в этом мире странным образом. Он как-то с ним связан, и еще кое с чем, что не поддается пониманию. Даже так?» Павел покачал головой. Он думал на эту тему, но подобное в голову не приходило. «Ты знаешь, мы пойдем за тобой куда угодно, но хотелось бы знать, тебе это все зачем?» почему взял его к себе, а теперь так усиленно опекаешь. Полковник вновь бросил пристальный взгляд на Павла, затем сник, тяжело вздохнув. «Хочешь откровенного разговора?» Их взгляды встретились. «Да, я давно наблюдаю, что с тобой что-то не так. Уход из армии, здесь жил как затворник, а с появлением парня изменился. Вновь вижу боевого офицера, своего командира. Это не может не радовать». Матвей Егорович, вздохнув, посмотрел на чашку, ненадолго задумался, затем покивал. «Все правильно. Когда погиб мой сын, я потерял ориентиры в жизни. Своих детей у меня не будет, поздно уже. С внуками не понянчился, один остался. Родители были старенькие, давно ушли из жизни. Я поздний ребенок. Ради чего тогда все? Армия была моим домом, смыслом жизни. Но когда сорвался, поддавшись эмоциям, Понял, недостойно это офицера, вот и ушел. Чтобы хоть как-то чувствовать себя нужным, стал спасать сталкеров. На зоне опасно, вытаскивая их оттуда, играл со смертью. Это позволяло мне жить. Полковник вновь тяжело вздохнул. Павел опустил голову. Еще ни разу командир не вел подобного откровенного разговора. Держал все в себе. О нечто подобном он догадывался, но одно дело предполагать, другое услышать. Матвею надо выговориться. «Время пришло. Когда появился Никита, — продолжил полковник, — он стал для меня родным внуком, можно сказать, новым смыслом жизни. Вначале мальчик был дезориентирован, хотя сам этого не замечал. Его восприятие действительности было сбивчивым, сознание — нестабильным. Он то выдавал мудрые мысли, то вновь становился ребенком, совершая необдуманные поступки. Оно как бы плавало, пытаясь фокусироваться, И в то же время сильный характер, правильные понятия, стремление быть первым, любознательность накладывали свой отпечаток. «Я до сих пор Никиту не совсем понимаю. Он четко выстраивает линию будущего, не сомневаясь в ней. Сложные и далеко идущие планы, но...» Матвей Егорович покачал головой. «Сам не знает, зачем ему это, все списывая на свой характер. Да, сейчас стал более стабилен, можно сказать, соответствует своему возрасту. Хотя иногда все равно впадает в детство, правда, ненадолго. Но это скорее просто переломный возраст. Бывает, переключается на логическое мышление, используя неординарные аналитические способности. В общем, с ним все непросто. Полковник посмотрел на задумавшегося Павла. Тот поднял голову. «Как я успел заметить, он также считает тебя своим родным дедом и никак иначе. Ты много рассказал, но я кое-что не уловил». «Понимаю». Матвей Егорович покивал. Хорошо, он вздохнул. Вы все защищены от проникновения в разум, поэтому скажу, Никита не из нашего мира, даже не из этой вселенной, и он не совсем человек. У майора от удивления брови полезли вверх. Подобного он точно не ожидал, хотя парень действительно отличался от обычных людей. Он считал, что это связано с его одаренностью, но чтобы так... Да-да, покивал Матвей Егорович. Не удивляйся, Никита сам толком не знает, кто он. Нашел я его случайно, в горах, полуживого. Принес домой, переживал, что не выживет. Но он сам в итоге себя излечил. Понимаешь теперь, почему я говорил о его необычном восприятии реальности? Павел кивнул. Кое-что проясняется. Полковник задумался. В Никите было еще что-то, что влияло на его поведение. Сам он этого не замечает. Да, говорит, что есть память, которая недоступна, но это не то, он иногда слишком разный. На основании того, что парень сам о себе рассказал и того, что с ним происходит, можно сделать вывод. Идет процесс формирования именно новой личности, а не стабилизация той, что есть. Этот процесс неестественный, ускоренный, поэтому пока все нестабильно. А вот когда он закончится, тогда скрытая память проявит себя всецело. Он многое будет знать из того, что ему не принадлежит. «Знаешь...» — полковник вздохнул, затем улыбнулся. «На зону его беру еще по одной причине. Хочу понаблюдать, посмотреть, как и чем он себя проявит. Думаешь, что-то произойдет?» «Не сомневаюсь», — Матвей Егорович кивнул. Павел понимал, что командир все равно не договаривает. Что-то было еще, что связано с парнем. Но больше с расспросами не лез. Значит, время не пришло. На все есть свои причины. Блин, пацаны меня достали. Всем расскажи, зачем, как, почему, если бы сам толком понимал, что дед задумал. Про то, что на зону пойду, никому не говорил. Об остальном поведал. Пришлось немного на них надавить, так как все рвались ко мне, причем собирались сбежать тайно из дома. Каждому по очереди объяснил, что подобного делать не стоит. Меня охраняют, да и их тоже. Просто они это не замечают. А если сбегут, всех подведут, нарушат планы деда. Только после упоминания Матвея Егоровича согласились не предпринимать никаких шагов, но обязали созваниваться. Наконец-то спокойно могу подумать над тем, что происходит. Закинув руки за голову, уставился в потолок. Действительно, как так получилось, что за мной прибыло 9 человек, целая толпа? К тому же из разных кланов. Они что, уже давно об этом договорились? Но ведь никто не знал обо мне. И дед ничего не пояснил на этот счет. Совсем не понимаю, почему так быстро. То, что на зону пойдем, это порадовало. Наконец посмотрю, что это. Появилась надежда раздобыть магических шариков, надо поднять уровень. Уровни, а что у меня с ними? Почему голос так давно ничего не сообщал? Я мысленно обратился к нему, и тут же тот мне выдал. Уровень силы повысился на 4 пункта и составляет 84%. Уровень выносливости повысился на 6 пунктов и составляет 88%. Я даже рот открыл от удивления. А почему молчал? Его что, реально глючит? Уровень ловкости повысился на 5 пунктов и составляет 90%. Уровень интеллекта повысился на 3 пункта и составляет 88%. Голос умолк. Что-то с ним и правда не так. Ведь сам не извещал меня, пока к нему не обратился. Это все? Оказывается, нет. Уровень жизненной силы повысился на 10 пунктов и составляет 210%. «Интересно, а это откуда взялось?» Я подождал еще немного, но магия осталась на том же месте. Как было 43%, так и есть. Вот еще одна загадка. Как он это считает? На основе чего? Да и для чего все это? Нет, я помню, все значения должны быть 100%, чтобы иметь возможность переходить в другую форму тела. Но почему 100%? Зачем вообще это нужно, если я с самого начала драгорн? Может, дается время для того, чтобы адаптироваться, Привык к новой жизни, этому миру, во всем разобрался. А уровни так, вроде предохранителя. Может быть. Я пожал плечами, иначе особого смысла не вижу. Думаю, настоящие драгорны в любой момент могли оборачиваться. Никакие уровни им были не нужны. А я какой? Я же не настоящий, по крайней мере, в этом теле точно. Нерожденный драгорн. Вот мне и дали время привыкнуть. И вообще, этот голос внутри меня вызывает много вопросов. Подозрительно все. Нет, конечно, система объяснила наложение незапротоколированных структур, как бы с игрушки было взято, в которую я тогда играл, но ведь это бред. Да, так было сказано, а что на самом деле? Если бы он себя так странно не вел, я бы не задумался на эту тему. Есть еще один вопрос, который не дает покоя. Я в альтернативном мире, здесь живут те же люди, что и у нас, только история идет по-другому. А если это так, то значит, где-то есть я, Никита, который обитает в Москве. Или меня как человека тут не существует? Может, появление в этом теле стало возможно только потому, что меня здесь не было? Погиб, умер, жил в другое время или все-таки есть? А что будет, если найти самого себя? Скорее всего, ничего. Я же в другом теле, может, даже не узнаю себя, но все-таки хочется проверить. Ладно, поживем, увидим». Вздохнув, раздевшись, улегся спать утром, закончив со своей разминкой, направился завтракать. Войдя на кухню, поздоровавшись с Павлом и дедом, уселся за стол. «Спасибо, дядь Паш», — доев яичницу с беконом, запил ее чаем. «Это с чего ты его благодаришь?» Откинувшись на спинку стула, дед слегка удивился. Я пожал плечами. «Так он сегодня завтрак готовил, за что и поблагодарил». Хмыкнув, Павел посмотрел на Матвея Егоровича. «И как же ты догадался?» Он сделал театрально удивленное лицо. «Ну, во-первых, я глянул на него, ты яйца жаришь по-другому. Во-вторых, он с утра не был во дворе, не разминался, из дома не уходил, значит, отсутствовал ты, а завтрак приготовлен». Выдал я свое заключение. Улыбнувшись, быстро убежал к себе под хмыканье Павла. «Через час жду во дворе», — бросил он вслед. Забежав в комнату, усевшись за столом напротив окна, достав мобильник, как и обещал, начал обзванивать ребят. Вновь посыпалось много вопросов. Но пока ничего нового сказать им не мог. Отключив телефон, спустившись вниз, вышел во двор. Павел разминается, а дед куда-то уехал, машины во дворе нет. Присоединившись к нему, продолжил заниматься. Так, собственно, целый день и прошел. Тренировка, обед, тренировка. Вечером сделал уроки, выяснив у одноклассников, что сегодня задали в школе. Никаких событий не происходило. Дед поведал, что пока все тихо. Представители клана Урусовых убыли на землю, остальные никакой активности не проявляют. Второй и третий день моего нахождения дома ничем не отличался. Как-то начало все это немного напрягать. После ужина, развалившись на кровати, включив планшет, принялся просматривать очередной фильм. Внезапно зазвонил телефон. Дед попросил спуститься в гостиную. Отложив просмотр, направился вниз. Только вошел тут же замер, удивленно глянув на Беломира. Не ожидал его увидеть, думал, завтра приедет. Тот, доброжелательно кивнув, улыбнулся. Поздоровавшись, уселся за стол. «Павла нет. Похоже, дед решил, что не стоит его посвящать в семейные тайны, в то, что поведает волх. Ну что ж, послушаем. Хоть я и сохранил спокойствие на лице, но внутри появился мандраж. От того, что он скажет, зависит мое будущее». «Я старался сделать все как можно быстрее», — начал он, поглядывая на меня. «Матвей уже вкратце поведал, что тут у вас происходит». Дед кивнул. «Да, и это странно. До сих пор оставшиеся гости нами не заинтересовались. Встречались несколько раз со сталкерами. О чем договаривались, не удалось узнать. С этой бригадой мало кто общается, ребята замкнутые себе на уме. В остальное время сидят в гостинице или просто шатаются по поселку, заходя в разные магазины. Сложилось впечатление, чего-то или кого-то ждут, доложил дед. Да, необычно, покивал Беломир. Могли бы поинтересоваться хотя бы намеками, есть какие предпочтения у мальчика, что он думает о своем будущем, но делать этого не спешат. Теперь будет проще, он улыбнулся. Пришлось собирать срочный совет. Магистр решил вынести предложение Никиты на обсуждение, хотя сам совсем согласился, он кивнул. Ну и каков ответ? Дед подался вперед. «А какой он может быть?» Волхов развел руками. «Естественно, условия приняты». Он довольно откинулся на спинку стула, а я облегченно выдохнул. Все-таки были некоторые опасения, что не все пункты одобрят. «Если ты сейчас подтвердишь», Беломир посмотрел на меня, «что готов вступить в Орден по достижении 14 лет, то вот». Он положил на стол маленький серебряный значок, символ Ордена Древа Жизни. «Это будет дополнением к охранной грамоте, что я уже выдал». «Он номерной. Ты станешь кандидатом на вступление, а значит, за тобой будет стоять все братство. Носи его, больше никто не будет задавать лишних вопросов, если только сам не передумал». Он улыбнулся. Я покачал головой. «Нет, не передумал. Значит, вы готовы подписать договор?» «Естественно, это решено», — подтвердил Беломир. Забрав значок, посмотрев на него, спрятал в карман. Ну, раз мы все решили, то пойду, а то устал с дороги. Я же прямо к вам дома еще не был. Помощь с кланами нужна? Беломер посмотрел на деда. Нет, тот покачал головой. Мой план воплотим, все завершится. Волф кивнул. Если понадоблюсь, найдете дома. И вот еще что, он повернулся в мою сторону. «Меня назначили твоим куратором, так что теперь уполномочен решать все вопросы». Он вздохнул. «Как будешь готов, приходи, начну с тобой заниматься, хотя мне не по душе раскрывать подобные семейные тайны». «Спасибо». Поднявшись, я поклонился. Кивнув, Беломир ушел. Садись, из чего стоишь?» — дед указал на стул. Присев, я вздохнул. «Судя по выражению лица, будет серьезный разговор». Постучав пальцами по столу, судя по взгляду, дед собрался сказать что-то важное. «Торопится Беломир», — начал он издалека. «Это ты сейчас о чем?» — не понял я. «До подписания договора решил тебя обучать, думает тем самым закрепить соглашение, чтобы ты уже не отказался». Я улыбнулся. «Да вроде не собирался. Все, что хотел, они подтвердили. Остался один пункт, мое участие на турнире, но об этом потом, когда пойму, чем обладаю, да и смогу ли». Дед удивленно посмотрел на меня. Даже так? Раньше ты говорил по-другому. Твое участие в турнире не подлежало сомнению. Я вздохнул. Последние события настораживают. Нужно быть серьезнее, все взвесить. Но ты ведь не об этом хотел поговорить. Ушел я от темы. Не хочется мне сейчас о турнире рассуждать. Не об этом, дед кивнул. Завтра с утра уходим на зону. Круто! вырвалось у меня. Не все так просто. Его серьезный взгляд несколько насторожил. Убрав с лица улыбку, я напрягся. «С утра одевайся в походную одежду, не забудь нож, остальное я уже подготовил. Поедем на машине. Наша прогулка не только для того, чтобы показать тебе зону. Все, кому надо, узнают о ней. Хочешь выманить клановых?» Перебил его своим вопросом и тут же скорчил невинную рожицу, так как дед нахмурился, затем, вздохнув, кивнул. «Да, будем приманкой». Проедем около 30 километров. Есть неплохое место. Сталкеры для отдыха давно облюбовали. Остановимся там. Затем останется только ждать. Если гости пойдут по нашему следу, то две мои группы выдвинутся параллельно, контролируя их. Когда станет ясно, что они идут именно за нами?» Дед замялся. «В общем, результат услышим. К тому же у нас с собой рация». «Понятно». Покивав, я вздохнул. Мурашки пробежали по спине. «Все очень серьезно. Там будет настоящий бой. Из-за меня погибнут люди». Как-то стало не по себе.